Глава 2. Чуточку наглый рыжий гость ушел задолго до закрытия ресторации. А мне предстояло еще отработать несколько часов, прежде чем я смогу отправиться домой. Поэтому пришлось выкинуть из головы всякие глупости и работать, работать и бесконечно улыбаться. Хотя, откровенно говоря, чем темнее становилось на улице, тем меньше обращали внимание на мои улыбки посетителей ресторации. Да, все же Ксели это торговый городок, и истинные лорды и леди посещают его не так часто и точно не с целью развлечься. Женщины приезжают сюда, чтобы потратить деньги в магазинах. Мужчины, чтобы или проконтролировать работу принадлежащих им мануфактур, или заключить выгодные сделки. Это я к тому, что в столь поздний час гости нашего города предпочитали проводить время либо в своих гостиничных номерах, Либо, если речь идет об одиноких мужчинах, в более... <клес> злачных местах. А местные жители, как много денег бы не зарабатывали, теряли внешний лоск с каждым выпитым бокалом вина. Но, с другой стороны, чем сильнее они расслаблялись, тем более щедрыми становились. Так что улыбаемся и продолжаем вежливо общаться даже с самыми наглыми клиентами. Деньги, Рина, что для них способ показать свою значимость, для тебя способ обеспечить еду своим родителям. У матери совсем плохонький плащ. Она, конечно, редко выходит на улицу, но не делая это, женщине в ее возрасте отказываться от прогулок на свежем воздухе или замерзать до старых косточек из-за решения ненадолго выйти до ближайшей пекарни. Когда смена была закончена, все работники собрались в обеденном зале ресторации. Я с большим удовольствием присела на стул и совсем неизящно вытянула ноги. Наконец-то. Итак, день был неплохой. Фрей довольно улыбнулась, что бывало с ней редко. Сейчас выдам вам дневной заработок и все свободны. Деловитой походкой она подошла к столику, расположенному на небольшом подиуме. С удобством уселась и раскрыла свою счетную книгу. Далее все потекло по обычному сценарию. Работники, начиная со старших, по одному подходили к хозяйке, получали свою дневную плату и уходили переодеваться. Всем хотелось поскорее добраться до дома, отдохнуть и выспаться перед завтрашним днем. «Ринка!» — резкий окрик Фрей заставил меня вздрогнуть и поднять на нее взгляд. «Как же я сегодня устала!» «Иду», — буркнула тихонько, с неохотой поднимаясь на ноги. «Ничего, выйду на улицу, взбодрюсь. Совсем чуть-чуть осталось». Подойдя к госпоже Фрей, остановилась напротив нее у стола. «Держи». На стол легли медики. «Слишком мало. Слишком». «Госпожа!» «Не задерживай людей. Всем домой охота». «Да, но вы допустили ошибку», — не отступила я. «Здесь только моя обычная дневная плата». «А больше ты сегодня не заработала?» Прэй и извительно добавила. «Или хочешь поспорить?» «Нет», — процедила сквозь зубы. «Но мне хотелось бы узнать, чем же я так сегодня провинилась?» «Чуть не опоздала на работу, спорила со мной, а еще нахалка заигрывала с посетителем». Разговаривала сверхположенного, я сегодня только с одним господином. Поэтому даже не пришлось уточнять, с кем же, по мнению, скряги заигрывала. Я не могла игнорировать вопросы гостя ресторации. Конечно, а потом не могла не смотреть на него. Думаешь, я ничего не видела? Забирай плату и уходи. А если чем-то недовольна, на твое место всегда можно найти более молчаливую подавальщицу. Молча смахнув медики в ладонь и развернувшись, отправилась в коморку переодеваться. — Да чтоб тебе провалиться, мерзкая тетка! — ворчала резкими движениями, развязывая пояс фартука чтоб светлая богиня отвернулась от тебя. Переодевшись и надев свой старый, но очень приличный выглядящий зимний плащ, поспешила на улицу. Разговаривать с кем-либо мне не хотелось. Злость отогнала усталость и заставляла меня быстрым шагом идти по темной улице. Подумать только, жалкие двадцать медиков, Да я столько получаю в те редкие праздничные дни, когда зал ресторации остается пустым на протяжении всего дня. Например, после ночи смены года, когда все нормальные люди отсыпаются по домам, а мы, не переставая зевать, дежурим в пустующем зале. Но сегодня? Сегодня-то мы работали, не покладая рук, и вот так мне отплатили целый день беготни? Ведьма старая. Фрей правда походила на ведьму из старых детских страшилок. Худощавая, с цепким взглядом и узловатыми пальцами, она обладала паршивым характером, гордой осанкой и искренне любила обижать более слабых духом людей. Со мной связывалась редко, потому что я никогда не боялась с ней спорить. Но сегодня... Сегодня она прицепилась к мелочам, небольшим огрехам в моей работе, раздула из этого целую проблему, лишив меня премии. Склочная старуха. Видимо, действительно, стоило подумать о смене работы, пока еще мы с Фрей не разругались окончательно, и у меня есть шанс получить хорошие рекомендации. Задумавшись, я почти не замечала ничего вокруг, но глухие шаги впереди привлекли мое внимание. Мужскую фигуру я узнала моментально. высокие, широкие плечи, плащ с высоким меховым воротником. Даже еще не разглядев цвет волос, я уже точно знала, кто идет мне навстречу. Ошибиться было невозможно. Тот самый посетитель, из-за парочки взглядов на которого я лишилась сегодня своей заслуженной премии. Злость — плохой советчик. Очень плохой. Но сопротивляться я не смогла. Темная улица, никого нет рядом, извозчик на противоположной стороне мостовой и внимание не обратит на небольшое происшествие на темной дороге. Подумаешь, девушка поскользнулась, а мужчина ее поддержал. На мгновение, спрятав ладонь в рукав, открепила припрятанный в нем узкий кинжал. А дальше все было как в тумане. Случайное столкновение, пара незначительных фраз, и вот я уже иду дальше по дороге. Скрытый карман укрыл мою добычу, а я недовольно морщусь. Глупость, ну какая же глупость! Мало того, замерла, как неопытная романтичная девушка в руках большого и сильного мужчины, позорно втягивая приятный терпкий аромат. Так еще и капюшон упал. Надеюсь, на улице достаточно темно, и меня не успели узнать. Совсем не хотелось бы попасться, да еще и в этом районе. Никогда прежде я не поддавалась сиюминутному порыву. Правила, крепко вбитые в мою голову, я не нарушала прежде. Вот и сейчас не стоило. Терренс столько раз говорил, что не стоит проявлять свои таланты там, где я работаю и живу. О чем я только думала? Ладно, сделанного не исправить. Остаётся только уповать на волю богов и надеяться, что рыжий мужчина меня действительно не признал. Ведь, судя по тому, как он со мной разговаривал, есть неплохой шанс, что моя тайна останется нераскрытой. Улицы сменяли друг друга, и чем ближе я подходила к дому, тем ниже были дома и беднее кварталы. Не окраина и уж точно не трущобы, но нет того лоска, каким привлекает центральный район. Единственное в городе, что объединяло все улицы, это вымощенные камнем дороги. Так что перестук низких каблучков сопровождал меня весь путь. Иногда казалось, что путь от работы до дома я могла бы пройти с закрытыми глазами. Знала, как звучит та или иная тропинка, где есть чуть расшатанные камни, об которые несведущие прохожие могли споткнуться. Знала и то, что через десяток шагов звук станет глухим, будто под мостовой нет земли. Ее там и правда нет. Я своими глазами видела, как вскрывали улицу, чтобы прочистить водосток. Мне кажется, тогда было всего лет 14 или уже 15, не помню точно, и я очень удивилась. Мама смеялась и говорила, что, видимо, в моем родном мире живут совсем темные люди, раз я не знаю таких простых вещей. Но я точно помнила, что ливневки у нас делают вдоль дорог, а не под ними. Ведь папа у меня хорошо разбирался в этом вопросе и объяснял мне про размытие почвы, про риски и прочие радости дорог в оставшейся в прошлом России. Отогнав от себя печальные мысли, быстро осмотрелась. Знакомые очертания домов, узкая улица. Уже почти пришла. А судя по тому, что меня никто не преследует, Важный гость ресторации так и не узнал, что лишился кошеля. Тихонько скрипнула входная дверь, пуская в прихожую вместе со мной облако морозного воздуха. Меня всегда встречал полумрак. Мама оставляла зажженными несколько свечей, когда они с отцом уходили в свою комнату, чтобы я знала, меня ждут. Позволить себе оставлять постоянно включенным свет мы не могли. Оплата за простые, необходимые для жизни удобства — Влетала в звонкую монету, поэтому родители приучили меня к экономии. Скинув плащ, отправилась на кухню. Знала, мама оставила для меня ужин. Этот ежевечерний ритуал всегда проходил для меня одинаково, в одиночестве. За исключением редких выходных, ужинала я всегда одна. В тишине разогревала нехитрую еду, накрывала стол и садилась кушать. И пусть у меня не было белой скатерти, И салфетки не хрустели от крахмала, но стол всегда сервировала так, как для самого дорогого гостя ресторации. Потому что хотелось. Потому что могла. Да и, насмотревшись за рабочий день на клиентов, мне хотелось банально себя порадовать. Так почему бы и не неспешной трапезой? Пусть старый деревянный стол с растрескавшейся столешницей был бедным, а вместо столовой салфетки у меня было небольшое кухонное полотенце, Ну и что, что ужин состоял из одного блюда, и не было ни салата, ни закусок, а вместо горячего вина в кружке налит горячий травяной отвар, даже не чай, пусть. Так даже лучше. Зато это все было для меня одной. приготовленное с любовью и завернутое в старую вязаную кофту, чтобы дольше не остывало. И я могла бы не греть еду, но после мороза улицы хотелось чего-то горячего. Жаль, у нас не было большой ванны, только сидячая, в которой не получалось лежать с пеной и нежиться в воде. Это все такие мелочи. Зато я сейчас поднимусь наверх, четвертая ступенька обязательно скрипнет под ногой, и отец спросит, «Риночка, это ты?» А я улыбнусь и зайду к ним в комнату, чтобы пожелать доброй ночи. Мама в это время всегда уже спит, а вот папа, он дожидается меня». Сидит в потертом кресле, читая книгу в свете камина и пары свечей, или уже лежа в кровати, но непременно ждет, когда его приемная дочь вернется домой. Покушав тушеное мясо с подливкой и овощами, я спокойно помыла посуду и прошлась по первому этажу, проверяя, все ли окна закрыты, не осталось ли где забытых вещей. Нет, конечно, родители ничего не забывают, хоть и пожилые, и сил у них уже мало но они тщательно следят за своим домом. Потушив свечи и подбросив дров в камин, чтобы к утру дом не промерз, пошла на второй этаж. Скрип ступени, голос папы. И вот я уже на пороге их комнаты. «Привет, па!» — улыбнувшись уголками губ, шепнула, упираясь плечом в дверной косяк. «Как вы сегодня?» «Все хорошо у нас!» Отец отложил книгу и смерил меня внимательным взглядом. «А вот ты очень уставшая!» «Иди спать, Рин, совсем себя не жалеешь». Кивнула и, охватив взглядом родительскую комнату, поплелась умываться. Жаль не в моих силах отремонтировать старенький домик. Не с доходов подавальщицы строить такие планы. Хотя нет, конечно, если бы львиную долю доходов не съедали бы необходимые лекарственные порошки, мы могли бы себе позволить чуточку больше. Но я никогда не променяю новый матрас на здоровье приютивших меня людей. Со вздохом зашла в свою комнату и зажгла свет. Каморочка моя любимая. Узкая кровать с теплым, связанным мамой покрывалом. Две небольшие подушки. Одну из них я всегда обнимала во сне. Небольшой столик в углу комнаты, а на нем подсвечник с огарком свечи. Старый шкаф. Дверца прекратила плотно закрываться несколько лет назад но починить ее так и не получалось. Дерево рассохлось. Но все самое важное хранилось у меня в шляпной коробке, что я хранила на шкафу. Да, не самое надежное место для хранения своих секретов. Но, с другой стороны, кого может заинтересовать старая коробка? Такой привычный предмет в любой комнате девушек. Хочешь что-то спрятать, прячь это на самом видном месте. Эту мудрость мне поведал Терренс. Достав коробку, поставила ее на кровать и, убедившись, что окно занавешено плотной шторой, быстро открыла крышку. «У меня совсем немного времени, прежде чем соседка начнет обеспокоенно меня звать. Несколько минут, не больше. А нужно успеть не только проверить, что же я сегодня добыла, но и переодеться». Вытащив из кармана платье увесистый кошель, раскрыла его. «Конфеты?» Вытряхнув все содержимое на кровать, неверяще смотрела на свою добычу. «Да как же так?» — от разочарования и обиды хлопнула ладонью по покрывалу. Несколько леденцов задорно подскочили, и под ними я заметила блеск монеты. «Так», — быстро собрав все конфеты, я закусила губу, не зная, плакать мне или смеяться. «Поверить не могу! Просто не могу поверить!» раздраженно фыркнув, отнесла коробку на место. «Нечего мне в нее сегодня прятать. Просто нечего!» Сняв платье, осторожно повесила его в шкаф. «Осторожно, потому как завтра нужно идти на работу. И если я сейчас порву случайно ворот или оторву пуговку, надеть мне будет попросту нечего. Платье для работы у меня было всего одно. Фрейс Купердяйка не выдавала второе» сказав что надо быть бережнее так что зимнее платье у меня было одно а жаль зато сорочку я надевала не жалея ткани за что и поплатилась одна из тесемок осталась у меня в руках но это были такие мелочи в сравнении с полным кошелем конфет запахнув теплый халат на груди резко отдернула штору мари была на месте сидела за своим столом обнимая ладонями небольшую чашечку над которой тонкой струйкой вился пар. «Доброй ночи, Ирина!» Старушка привычным движением поправила шаль на плечах. «А я думала, сегодня и не свидимся. Вы уже собирались спать?» Устала, присела на подоконник, чтобы лучше слышать соседку, через чуть приоткрытую щелку. «Нет, но мне показалось, ты не хочешь общаться. Я права?» Удивительно, как тонко Мари чувствовала мое настроение даже через закрытое окно и за закрытой шторой. Она всегда угадывала, как прошел мой день и настроена ли я на долгую беседу. Устала, прислонившись лбом к холодному стеклу, прикрыла глаза. Тяжелый день был. Только ли устала, попрыгунье? Светлые, потерявшие краски глаза хитро прищурились. Ты права, Мари. Улыбка тронула губы, но глаз я так и не открыла. Еще я сегодня очень разозлилась на Фрей. Опять она к тебе придирается, моя девочка. Она не выплатила мне премию за день. Я работала, как проклятая. А это старуха? Старуха — это я. Отставив в сторону чашку с отваром, Мария элегантно сложила перед собой руки. А хозяйка твоей харчевни всего лишь вредная баба. Мария, улыбка стала шире, и я даже смогла усмехнуться. «Какая же ты старуха!» «Сумасшедшая, конечно!» Соседка мне подмигнула. «Ну что, расскажешь, как прошел твой день?» И я рассказала. Рассказала и о споре с Фрей, и как та прилюдно меня опозорила, утверждая, что я заигрывала с клиентом. Мари была чудесной слушательницей. Просто чудесной. Она молчала все то время, пока я выплескивала раздражение на прошедший день. Только иногда задумчиво улыбалась, Да потихоньку пила свой отвар. А когда я затихла, спросила. «Красивый?» «Кто?» Выпрямившись на подоконнике, я недоуменно посмотрела на соседку. «Ну как кто?» «Посетитель, на которого ты посматривала сегодня?» «Обычный?» «Не знаю. Он какой-то странный». Я попыталась объяснить и не смогла, поэтому остановилась, задумавшись на секунду, и начала рассуждать вслух. Я, собственно, поэтому и смотрела на него, Сидел в тени, будто лицо от всех прятал. Заказал дорогое вино, но простую еду. К нему пару раз подходили мужчины, видимо, знакомые. Но держались настороженно. Он другой, понимаешь? Вроде богатая одежда, но вел себя не как заносчивый лордик. Наглый, но держит себя в рамках. Самоуверенный, но не переходил границ, даже вообще не с подавальщицей. Позволил себе пару шуток, не более того. А как заметил, что нервничаю, сразу отступил. «Он тебе понравился», — Мария уверенно кивнула в ответ на мой взгляд. «С чего ты это взяла?» — проворчала в ответ. «Он самовлюблен. Как такие могут нравиться?» «С чего ты взяла, что самовлюбленный?» «Потому что он сделал комплимент моим волосам. Сказал, что я соблазнительно рыжая». Возмущение так и кипело во мне. Стоило вспомнить этот сомнительный комплимент. «И что плохого в его словах?» Мария уже не скрываясь, посмеивалась. «Да он сам рыжий! Рыжий и совершенно, абсолютно, беспринципно наглый!» эк тебя задело!» Старушка закуталась в свою шаль и повела плечами. «Поверь старой соседке, из наглых бабников получаются самые верные мужья!» «Мари!» – всплеснула руками. «Не говори глупости! Какие мужья?» «Ну, значит, любовники!» Она тонко улыбнулась, глядя на то, как я возмущенно хватаю ртом воздух, не в силах придумать достойный ответ. Иди уже спать, попрыгунье. Тебе давно пора подумать о своей личной жизни, а ты все краснеешь от одного намека на мужчину рядом с тобой. Пожелав соседке добрых снов, спрыгнула с подоконника и плотно закрыла окно. Муж, любовник, придумает тоже. Как будто у меня проблем в жизни мало, кроме как забивать себе голову всякими глупостями. Подойдя к кровати, я задумчиво посмотрела на конфеты. Конфеты на меня не смотрели, они равнодушно лежали на покрывале, вызывая то недоумение, то раздражение. Какой нормальный человек в кошеле носит леденцы? Увы, ответить мне было некому. Поэтому глубоко вздохнув, я принялась собирать сладости. Шестнадцать круглых леденцов. Ярких, блестящих, они так и просились в рот, соблазняя своей сладостью. Редко, ох, редко родители покупали мне конфеты. Не потому, что им было жалко, а просто это считалось лишними тратами. Только на день рождения. На самом деле, мой день рождения в этом мире мы отмечали в памятный день нашей встречи. И на ночь смены года. Ничего удивительного, что я не устояла и закинула одну конфетку нежно-голубого цвета в рот. И пусть вредное, не страшно, схожу еще раз почистить зубы. Но зато сейчас я зажмурилась от удовольствия. Нежный вкус дикой ягоды сломилы растекался по языку, вызывая улыбку. В меру сладкий, с небольшой кислинкой, он оставался на языке привкусом лета и счастливого детства. Вкусно! Нужно обязательно оставить родителям к чаю, И пусть мама ворчит, я-то знаю, какая она сладкоежка. Сложив все леденцы в бумажный пакетик, также обнаруженный в кошеле, прищелкнула языком. На покрывале остались сиротливо лежать жалкие тридцать медиков. Смешно же. Не мог тот мужчина, придя в ресторацию, потратить там все деньги. Просто не мог. Но носил он их явно не в кошеле. Собрав медяшки, отнесла их на стол. Когда, вернувшись из ванны, я забралась в кровать, в голове всплыли слова Мари о самых верных мужьях. «Придумает тоже», — фыркнула, поворачиваясь на бок и обнимая подушку. «Кому нужен муж, который в кошеле вместо денег носит конфеты?»